Глава 31. Крейтон. Холли легко держится на быке 8 секунд и выглядит при этом как богиня. Мне хочется запретить всем этим мужчинам смотреть на неё, но даже я так зачарован её свободными грациозными движениями, что не могу поделать ничего, кроме как пялиться на неё. Она не такая, как другие женщины, которые катались на быке до неё и представляли собой жалкое зрелище. Холли ухитряется выглядеть красивой и милой даже за этим занятием. Когда она слезает с быка и идёт к выходу с арены, я поджидаю её. Я протягиваю руку, и моё сердце замирает, когда она, не колеблясь, берётся за неё. Она учится доверять мне, а этого даже я не могу приказать ей сделать. Это должно стать подарком, и она уже начала дарить мне это. Я согласен на всё, на всё, что она готова мне дать. Я наклоняюсь и целую ее в лоб. Не только потому, что это моя естественная реакция, но и потому, что я хочу, чтобы все мужчины в баре отлично поняли, что она не свободна и никогда не будет свободна. Холли моя. Я вижу, я хочу, я побеждаю. Я удерживаю то, что получил. Твое мастерство просто невероятно, говорю я, набрасывая пальто ей на плечи. На ее лице появляется торжествующая улыбка. По крайней мере, это хоть что-то. «С чем я могу справиться в этом городе?» Наклонившись к ней, я отвечаю, «Мне кажется, есть ещё кое-что, с чем ты так компетентно справляешься в этом городе». Она начинает краснеть, и я добавляю, «Пойдём найдём наш столик?» Она широко распахивает глаза, «Ты хочешь есть здесь, серьёзно?» «Пойдём». Я подвожу её к женщине-администратору, и нас сразу же сажают за столик, хотя я не вижу на её лице признаков того, что она узнала меня или Холли. Как только мы заканчиваем выбирать выпивку, Холли начинает изучать меню, поджав губы. Потом смотрит на меня, и её глаза весело искрятся. «Ты когда-нибудь закатывал рукава рубашки, модник?» «Бывало». «Хорошо, потому что я заказываю ребрышки». И я ни за что не справлюсь с целой порцией, так что тебе придётся испачкать руки и помочь мне. Я расстёгиваю запонку на рукаве и начинаю закатывать его, потом делаю то же самое с другим рукавом. Ты не боишься меня? И, вероятно, ты одна из очень немногих людей, которые не стесняются задать мне жару. И как много людей в этом списке! Спрашивает она, смеясь, и протягивая руку к бутылке пива, которую перед ней поставил официант. «Я почти ничего не рассказывал Холли о своей личной жизни, и, учитывая то, что я заставил её рассказать о себе прошлой ночью, я решаю, что настала моя очередь. Это, безусловно, очень короткий список, и верхнюю строчку занимает моя сестра». Поперхнувшись пивом, Холли ставит бутылку на стол и тянется за салфеткой — «У тебя есть сестра?» Меня не удивляет то, что я изумила эту новость. они никогда нигде не пишут, а я ясно дал всем понять, что моя личная жизнь настолько неприкосновенна, насколько у меня хватает власти сделать ее таковой. И единственная причина, почему мне это удается, состоит в том, что я являюсь владельцем одной из трех крупнейших медиакомпаний на планете. Холли явно растеряна. «Значит, ты сам решаешь, какая информация о тебе появится в СМИ?» Похоже, это опасная власть. Я отмахиваюсь от её замечания. Насколько могу, но есть ещё много тех, кто не склоняется передо мной. Ты сама видела заголовки статей о нас. Это доказывает, что я не обладаю полной властью над СМИ. Вернёмся к твоей сестре. Как её зовут? Она старше или моложе тебя? Грир. Она моложе меня на 9 лет. Она стажёр юридической компании здесь, в городе и пашет как проклятая, хотя могла бы иметь непыльную работу у меня. Но она горда как чёрт и не желает участвовать в моём сомнительном бизнесе, как она это называет. Во-первых, её имя очень необычно, а во-вторых, разве юристы не имеет отношения к сомнительным сторонам жизни? Я смеюсь. Меня забавляет, что она разделяет моё скептическое отношение к юристам в целом. В этом есть доля правды, хотя я уверен, что среди них попадаются приличные люди. Возможно. «Мои юристы — настоящие акулы, так что они не в счёт». «Итак, она способная девочка и хочет добиться успеха, не держась за руку братца», — спрашивает Холли. «Да, совершенно верно. Но она не может сменить фамилию, так что ей не удаётся совсем избежать повышенному внимания. Я частично склоняюсь к мысли, что Грир берётся за самые сложные дела в самое неудобное время, чтобы доказать, что и она чего-то стоит. Это уж точно в её стиле». Так что она может подшучивать над тобой и не бояться, что ты смеришь её своим смертельным взглядом». «Смертельный взгляд?» Я склоняю голову на бок. «Ты так это называешь?» Холли кивает, закусив губу. «Ты знаешь, о чём я говорю? Это тот взгляд, который говорит «Замолчи или пожалеешь». «А, смертельный взгляд!» Я отлично знаю, о чём она говорит. «Но это срабатывает, не так ли?» Я мрачно смотрю на неё, или, по крайней мере, пытаюсь смотреть мрачно, в то же время с трудом удерживаясь от смеха. Нет, больше не срабатывает. Ладно, там видно будет. Итак, помимо маленькой сестрички, кто ещё? Я задумываюсь над этим вопросом, и в это время к нам подходит официантка, чтобы принять заказ. Как и обещала, Холли заказывает ребрышки, а я стейк. Когда официантка отходит от нас... Я отвечаю на вопрос Холли. «Похоже, больше никого, разве что Кеннон, мой ИВП». «Что такое ИВП?» — спрашивает Холли, напоминая мне о том, что она единственный человек моей жизни, который не владеет офисной лексикой. Исполнительный вице-президент. Он надзирает за руководителями подразделений и уберегает меня от каждодневной рутины, если только не случится что-то важное, что требует моего вмешательства. Это предоставляет мне время для обдумывания стратегии и всего прочего. А я когда-нибудь познакомлюсь с этим Кенноном? Кеннон — один из самых важных людей в моей жизни, и он знает о Холли больше, чем она, скорее всего, узнает когда-либо о нём. Если бы он не знал, что я убью его за это, он, возможно, попытался бы отбить у меня Холли. Вполне возможно. Может быть, я познакомлюсь с ним в свой следующий приезд в Нью-Йорк. Этот намёк не такой уж тонкий. Холли проверяет, не забыл ли я, что она завтра улетает. Но она не знает, что летит ни одна. Я не собираюсь позволять своей жене ускользнуть от меня на долгий период времени. Это не имеет отношения к доверию, просто я не готов к тому, чтобы она так далеко уезжала от меня. Я позабочусь о том, чтобы завтра самолёт был готов к вылету. Днём мне нужно кое-что сделать, но мы прибудем в Нэшвилл к ужину. Это недолгий перелет. Ее брови взлетают вверх. «Значит ли это, что ты полетишь со мной?» «А ты на это не рассчитывала?» Она пожимает плечами и не сразу отвечает. «Не знаю. Я хочу сказать, что у тебя своя жизнь, у меня своя. Я ожидала, что мы разойдемся по своим делам, а позже опять воссоединимся. Ее план неприемлем, и мое веселое настроение улетучивается. Этого не произойдет». Я не выпущу тебя из виду, не говоря уже о том, что не позволю тебе лететь без меня в другой штат. Глядя на бутылку пива и ковыряя этикетку, Холли какое-то время молчит. «Ну, хорошо», — наконец отвечает она. «Это будет не просто хорошо», — отвечаю я. «Подожди, и сама увидишь».